Эпилог. «Совет да любовь! Совет да любовь! Совет да любовь!» Дружным хором выкрикивала толпа перед запрятанным в лесу среди кустов каменным домом. Два кощея, мы с Миланей, несколько ведьм, Любава под руку с Елисеем, красавцы-змеи, слетевшиеся на свадьбу. Домовой Горыныча, сияя улыбкой, посыпал путь для пары крупными монетами. Вокруг гостей, радостно виляя коротким хвостиком, носился упитанный белый щенок. Рыжеволосая Каяна страстно целовалась с женихом. Выглядели ведьмы и змеи вполне довольными жизнью и друг другом. Сваха из тебя удачливая, шепнул мне на ухо Ири. Кто рыжей ведьме про свободного змея полгода назад подсказал? Я рассмеялась. Совпадение. А это тоже совпадение. Ири положил руку на мой еще плоский живот. Скорее, горы наженится, говоришь. Я прижалась головой к его плечу. Наверное, Ига права. Иногда человек проживает не свою жизнь. Нам с ней повезло. Спасибо царю Данияру с его отбором невест. Именно отбор заставил ту Олесю принять решение, которое изменило наши жизни. И только благодаря отбору мы с Ирием нашли друг друга. Кстати, о других героях нашей истории. Царь Данияр женился на няньке, и она почти силой вручила мне после свадьбы увесистый мешочек с монетами. Ири провел свадебный обряд Кощею и милане а позже они и змей прибыли к нам на новоселье в избу из трех комнат. Шикарный дом для земли Лукоморья. Благодарные селянки до сих пор шлют мне продукты. Любава всерьез взялась за Елисея, и теперь он занимается огородиком, который ведьма завела на поляне у избушки. Помогает супруге заготавливать лекарственные травы, собирает в лесу сезонные ягоды и грибы, и до сих пор понятия не имеет, в какой стороне находится ближайшее селение. Ега больше мне не снится. Несколько раз я заглядывала в блюдо, живот у моей тезки уже сильно округлился, на пальце появилось обручальное кольцо с блестящим дорогим камушком. Вовчик действительно покупает для Иги витамины и заботливо сопровождает к врачу. Мурчик растет, он становится пушистым красивым котом и уже начинает охотиться на мышей, жучков, муравьев и вообще на все, что шевелится. Я иногда принимаю женщин из окрестных селений и помогаю им решать семейные проблемы. Разумеется, психологические консультации приходится проводить в магическом антураже. Уже несколько раз ко мне обращались как к свахе и неплохо платили за услуги. Ири дождался своих яблонь и торгует молодильными яблоками, а также своими магическими услугами. Многие селяне платили мужу за то, что он в считанные секунды сделал им водопровод к подземным водам. Ну и главное, я все же забеременела. И даже немного раньше, чем Горын сженился.